Глава тридцать седьмая Белые клубы дыма, они были кругом. Или это облака, похожие на вату, душные, тягучие, и я в них тону. Не сразу получилось вспомнить, как я тут оказалась, кто я. Мысли ворочались медленно, вялые, мутные, будто не мои. Магазин платьев, жуткая продавщица с алым ртом, подвал, майк, плачущая девчонка и удар — Наверное, я просто лежу без сознания, потому что ни сырости подвала, ни затхлого запаха, ни звуков, ничего нет. Только белые клубы дыма. Но внезапно среди них стало проступать лицо. Я почти смогла его рассмотреть. Белые волосы, белая борода, словно состоящие из облаков. Кажется, я узнала, кто это, и неожиданно для себя заговорила. «Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты». «Ты подарки нам принёс», — я замолчала, вспомнив окончание этого стишка и вовремя сообразив, что говорит такое новогоднему деду как минимум невежливо. «Юлия», — позвал меня вдруг Дедушка Мороз, — «ты меня слышишь? Где ты сейчас?» Мне почему-то показалось ужасно смешным, что Дед Мороз называет меня по имени, и хихикнув, я сообщила. «Кажется, я плохо себя вела, и теперь, наверное, в аду». «Куда ты пошла после того, как сбежала из Академии?» Я хотела ответить, но почувствовала, что говорить больше не могу. Белый туман стал вязким, он обволакивал, облака забивались в рот, делая язык неповоротливым. «В магазин», — попыталась сказать я, но услышала только своё невнятное бормотание. «Юлия, оставайся, держись, покажи мне». «Что показать? Я не понимала, чего хочет от меня зимний дед». Подарков уж точно мне не положено. Но неожиданно, помимо своей воли, вспомнила магазин. Представила себе со всей ясностью, на которую только была способна. Витрины с безделушками и украшениями, манекены в разнообразных платьях и продавщицу с алым ртом. Дверь за роскошной портьерой. А потом подвал. Меня мутило. Каждый вдох раздирал лёгкие. Может, это вообще вредно дышать облаками? «Магазин». Непослушными губами опять прошептала я. «Магазин платьев. Там. Они все там. Мы все там». Я не была уверена, что меня услышали. А потом снова стало сыро и зябко. Тело болело, била мелкая дрожь. Я открыла глаза в том самом подвале, но что-то изменилось. Я лежала на спине и медленно приходила в себя, пытаясь сообразить, что не так. Всё тот же низкий потолок, то ли закопчённый, то ли тёмный от сырости, Всё тот же тусклый свет. Свет. Чем ниже, тем он становился ярче. Я осторожно повернула голову, вгляделась в странные светящиеся линии, расчертившие гладкий пол. В неподвижные кучи, красную, серую, зелёную, там, где эти линии соединялись. И похолодела, поняв, что именно вижу. Прямо посередине подвала сияла огромная пентаграмма. Никто из похищенных больше не был прикован к стенам. Мы все лежали внутри неё. В каждом углу помогу. Тяжелые Тяжёлые браслеты по-прежнему обхватывали запястья, вот только цепь между ними стала куда короче. Тёмный ритуал. Кажется, он вот-вот начнётся. Неподалёку раздалось странное бормотание. Нет, он уже начался. От нахлынувшего ужаса стало нечем дышать, всё тело покрылось липким потом, волосы на затылке зашевелились и озглотнуло пересохшим горлом Медленно посмотрела туда, откуда доносились непонятные слова. Чёрный силуэт покачивался, расплывался в дрожащем воздухе. Я моргнула, вглядываясь. Тёмный балахон, капюшон надвинут на лицо. В зыбких отцветах пентаграммы красный рот казался кровавой раной. Старуха! В одной руке она держала книгу и, не слыша ничего вокруг, читала заклинание на незнакомом языке. В другой поблескивал длинный нож с инкрустированной камнями ручкой. Она стояла прямо над девочкой. Та сейчас не плакала, явно была без сознания, как и все остальные. Я отчётливо понимала, что случится, как только старуха дочитает. И помощи ждать было неоткуда. Я же никому не сказала, куда пошла. Липкий страх сменился отчаянием, отчаяния злостью. Надо что-то делать, но что? Сейчас бы шарахнут ледяной волной, чтобы мерзкую старуху смыла, впечатала в стену вместе с ножом и книгой. Вот только магия заблокирована. Что там магия? Даже простого камня нет, чтобы швырнуть, чтобы хоть на пару секунд смолк заунывный бубнёж. Холод пробирал до костей. Пальцы настолько окоченели, что почти ничего не чувствовали, и я машинально сунула руки в карманы. И тут же наткнулась одно из них на что-то горячее, такое горячее, что заледеневшие пальцы обожгло. Перстень. Тот самый, что я забрала из тайника в камере. Вряд ли он был горячим. Наверное, только казался таким. Слишком уж я замёрзла. Или всё-таки был. Я продела палец внутрь, чисто инстинктивно, чтобы согреться. И вдруг перстень сжался, мягко обхватив фалангу, стал по размеру, а в следующее мгновение послышался тихий щелчок, потом позвякивание, и я с изумлением обнаружила, что и тот браслет, который нацепил на меня дознаватель, и тяжёлые наручники старухи упали с запястий. Я была свободна. и чувствовала, как пребывают силы. Мою магию ничто больше не блокировало. Старуха замолчала и стала оглядываться. Видимо, всё-таки она что-то слышала. Я поняла, что прямо сейчас она увидит, что я освободилась. Ждать было нельзя. Слова заклинания ледяной волны, как назло, путались в голове, полностью не вспоминались. Может, щит? Он, конечно, слабее, но я же именно им расшвыряла старшекурсников в подвале. Значит, сработает? Я выставила руки перед собой и произнесла заклинание щита, единственное заклинание, которое успела хорошо выучить. Тяжёлая волна прошла от моих рук, с размаху ударила в старуху, но та едва покачнулась. Ничего себе! Это насколько же она сильнее обычных студентов? Или я так ослабла, что не способна на сильное воздействие? Я снова прошептала заклинание, и снова волна будто обтекла старуху, совершенно её не задев. «Ну что ты, заплёночек!» Ехидно произнесла она. «Не тебе со мной тягаться». «Видимо, да, не мне. Но и ждать, пока меня принесут в жертву, как какую-нибудь овцу или барана, я точно не собиралась. Послав ещё одну волну, чтобы отвлечь старуху, я лихорадочно соображала, что делать. Я понимала, что сильная магичка может запросто расплющить меня. Или нет. Я ведь нужна была ей живой, но хотя бы до тех пор, пока она не дочитает чёртово заклинание. Нужно отобрать у неё книгу». Старухе явно надоело возиться со мной, и она развернулась, гневно сверкнув глазами. И тогда я вскочила на ноги и бросилась на неё. Завязалась борьба. Я старалась добраться до книги, хотя бы до одной странички. Старуха держала её в вытянутой над головой руке и проворно уворачивалась. Наверное, я бы с ней справилась. Всё-таки она в возрасте, и я сильнее. Но я чувствовала магическое воздействие. Оно словно выпивало из меня все силы, Делала руки и ноги ватными, слабыми. Это было как борьба во сне, как когда ты пытаешься что-то сделать, а тело не слушается. Я отчаянно сопротивлялась, но в итоге оказалась на прежнем месте. Ей даже не пришлось меня заковывать. Сил не было даже на то, чтобы повернуть голову. Старуха спокойно встала рядом со мной, явно решив начать с самой непокорной жертвы. Уставилась в книгу и вновь забубнила заклинание. Возле кроваво-красного рта на щеке наливались багровым четыре царапины. Я напряжённо прислушивалась, но снаружи не доносилось ни звука. Лишь капала где-то в недрах подвала вода и отражался от сырых стен голос старухи. Наконец и он смолк. Дочитала. Странное отупение рассеялось. Мне стало страшно. Никогда в жизни я не испытывала такого вымораживающего страха. Я зажмурилась, но почти сразу вновь открыла глаза. Не видеть было куда страшнее, чем видеть. Старуха тем временем сунула книгу куда-то в складки своего балахона, поудобнее перехватила немыслимо острый нож обеими руками, занесла его над головой. Неужели конец? Яркая вспышка света, и нож вылетел из рук старухи, со звоном покатился по полу. Раздался топот десятков ног, и комната заполнилась людьми в тёмном. Видимо, те самые королевские стражи, что запоздало прибыли к моему домику, когда на меня напали. Неужели на этот раз они явились вовремя? Я устала, прикрыла глаза. Даже не знаю, видела ли я, как скрутили старуху, надели на неё браслеты, как стражу бросились к пленникам, освобождая их. «Жив! Жива! Жива!» Слышала я их короткие реплики, и с каждым «жив» тугой узел, который скрутился в груди, отпускал. Все живы, всё обошлось, и девочка, и Майк, и Миока, и эта вредная девица. Кто-то тронул меня за руку, я открыла глаза и увидела склонившегося надо мной магистра Рониура. И уж не знаю почему, то ли от того, что так была рада видеть знакомое лицо, то ли от всего пережитого, откуда только силы взялись, села на полу и обвела руками его шею. Меня душили беззвучные рыдания, а он не торопился высвобождаться из моих объятий, Наоборот, крепко прижал к себе и гладил по волосам. А ещё мне показалось, наверное, просто показалось, что он коснулся губами моей макушки. И только тогда я окончательно поверила, что кошмар окончен, и теперь всё будет хорошо.